В зале для совещаний Гудериан увидел только командиров соединений. Несколько непривычным было отсутствие офицеров авиационных и тыловых подразделений, которые обычно всегда присутствовали на подобных собраниях у командующего группой армии. Год о чем-то негромко беседовал со Штраусом, а командующий группой армии и фон Вайкс молча пили кофе. Поприветствовав присутствующих, Гудериан решил последовать примеру последних и, взяв с сервировочного столика чашку, пристроился у большого стола. Без 7.11 дверь распахнулась, и вошел сам начальник генерального штаба, генерал Оберст Гальдер. «Доброе утро, господа!» Несмотря на бодрое приветствие, он выглядел больным и подавленным. Гальдер за руку поздоровался с Клюга и, не садясь, объявил. Фюрер решил, что мы не будем, как он предполагал ранее, наступать на Ленинград и Москву, как предполагал генеральный штаб сухопутных войск, а для начала овладеем Украиной и Крымом. Все окаменели. Гудериан, так и не севший после приветствия, замер, вытянувшись, точно шомпол. «Не может быть!» — непроизвольно вырвалось у генерала Оберста. Гальдер мрачно посмотрел на него. «Может, Хайнц, может!» «Мы спорили с ним пять недель, убеждая, что надо наступать на Москву. 18 августа мы представили план наступления, а вот его ответ!» Гальдер достал из переданного адъютантом Бювара Несколько листков бумаги. Предлагаю вам самим ознакомиться с его решением. Фюрер и Верховный Главнокомандующий Вооруженных Сил. Ставка Фюрера. 11.08.41. Совершенно секретно. Только для командования. Развитие событий за последние дни. Появление крупных сил противника перед фронтом. И на флангах группы Армии Центр, положение со снабжением и необходимость предоставить второй и третьей танковым группам для восстановления и пополнения их соединений около десяти дней вынудили временно отложить выполнение целей и задач, поставленных в Директиве тридцать 33 от 19.07, и в дополнении ней от двадцать третьего. Исходя из этого я приказываю первое на северном участке Восточного фронта продолжать наступление в направлении Ленинграда, нанося главный удар между озером Ильмень и Нарвой, с целью окружить Ленинград и установить связь с Финской армией. Это наступление должно быть ограничено к северу до озера Ильмень волховским участком, так югу от этого озера продолжаться так глубоко на северо-восток, как потребуется для прикрытия правого фланга войск, наступающих к северу от озера Ильмень. Предварительно следует восстановить положение в районе Великих Лук. Все силы, которые не привлекаются для наступления южне озера Ильмень, должны быть переданы в состав войск, наступающих на северном фланге. Намечавшиеся ранее Третьей танковой группы на Валдайской возвышенности не предпринимать до тех пор, пока не будет полностью восстановлена боеспособность и готовность к действиям танковых соединений. Вместо этого войска левого фланга группы армий «Центр» должны продвинуться в северо-восточном направлении на такую глубину, которая была бы достаточной для обеспечения правого фланга группы армий «Север». Первоочередной задачей всех сил 18-й армии является очищение от противника Эстонии. Лишь после этого ее дивизии начнут выдвигаться в направлении на Ленинград. Второе. Группа армий Центр переходит к обороне, используя наиболее удобные для этого участки местности. В интересах проведения последующих наступательных операций против 21-й советской армии следует занять выгодные исходные позиции, для чего можно осуществить наступательные действия с ограниченными целями. Вторая и третья танковые группы должны быть, как только позволит обстановка, выведенных из боя и ускоренно пополнены и восстановлены. Третья. На южном участке фронта пока продолжить операции силами только группы армий «Юг». Цель этих операций состоит в том, чтобы уничтожить крупные силы противника западнее Днепра и посредством захвата плацдармов в районе Киева и южнее его создать условия для последующей переправы первой танковой группы на восточный берег Днепра. Навязать западнее Днепра бой пятой советской армии действующей в болотистой местности северо западнее киева и уничтожить ее своевременно предотвратить опасность прорыва войск этой армии через припеть в северном направлении центральный участок фронта задача военно воздушных сил остающихся при группе армий центр состоит в том чтобы надежно обеспечить противовоздушную оборону на фронте 2-й 9 -й армии, и поддерживать наступление их войск. Продолжать воздушное наступление на Москву. Адольф Гитлер. — Бог мой, все-таки не Москва! — содрогнулся Гудериан, передав бумаги с приказом фюрера своему соседу слева. — Есть вероятность что мы сможем хоть как-нибудь повлиять на это решение? — спросил фон Клюга. Гальдер покачал головой. — Оно окончательное, господа. — Мы должны добиться его отмены. Молчать гудериан не мог. Если мы ударим на Киев, зима наступит раньше, чем мы дойдем до Москвы. Мне страшно подумать. Во что превратятся дороги и с какими трудностями мы столкнемся при организации снабжения войск всем необходимым? Я сомневаюсь, что наши танки выдержат такую нагрузку. У моих танковых корпусов, особенно у 24-го, не было и дня передышки с начала кампании. Нельзя разменивать стратегические цели на оперативные. К удивлению командира второй танковой группы, так изводившей его своей осторожностью, генерал-фельдмаршан Фолклюге поддержал его. Сейчас у нас еще есть силы для стремительного рывка от Смоленска, генерал Оберст. Тем более, что служба тыла обещает открыть железнодорожное сообщение с этим городом со дня на день, заявил он повернувшись к сидящему рядом Гальдеру. Соответственно, если пополнения, которые вы обещали, прибудут вовремя, у нас есть шанс начать охват сил Тимошенко уже через неделю, подчеркну, всех сил Западного фронта русских. И прошу учесть, пока мы топчемся на этих рубежах, советы активно перебрасывает войска и технику в полосу нашей группы армий я могу предоставить данные разведки только за последнюю неделю я пробовал убедить фюрера, господа перебил командующего гальдер но он считает положение наших войск при наличии на флангах группировок буденова и ворошилова шатким и не будете же вы отрицать что даже здесь, во многих местах, не закончена ликвидация окруженных частей противника. Господин генерал Оберст, слово взял Штраус, мне кажется, что вы несколько преувеличиваете проблему. Исходя из банальной логики, мелкие группы, остающиеся в тылу, гораздо проще ликвидировать, при попытках преодолеть линию фронта, не жалеет лавливать по здешним лесам. К тому же, буквально вчера я имел разговор с фон даембахом который сообщил мне, что в самое ближайшее время в район Минска и Смоленска будут переброшены дополнительные полицейские подразделения, которые и займутся очисткой наших тылов. Так и на прибалтийских территориях, Уже готовы к отправке четыре батальона вспомогательной полиции. Господа!» Гудериан встал со своего места. «Прошу вашего разрешения отправиться к фюреру и от лица всех нас убедить его в необходимости изменить это роковое решение. Очевидно, горячность быстроногого Хайнца... Произвела на присутствующих должное впечатление. Мне кажется, это стоит сделать, буркнул гот, в котором интересы дела все-таки перевесили зависть к более удачливому известному коллеге. Да, я согласен, Райсфрайхер фон Вайкс, командир Второй армии, даже улыбнулся. Следующим был Штраус. Не уверен, что это выиграет, но попробовать можно. Все обратили свои взоры на фон Клюге. Как бы то ни было, но последнее слово оставалось все равно за ним. Командующий группой армий сидел, прикрыв рукой лицо. Все замерли. Именно сейчас решалось как будут впредь взаимодействовать новые командующие и его генералы. После примерно минутных раздумий умный Ханс опустил руку и обвел взглядом своих водянистых, чуть на выкате глаз присутствующих. «Хорошо, Хайнс, я согласен», — четко и раздельно сказал он. Гальдер встал. «Вы можете полететь в Ставку вместе со мной, генерал Оберст. Я полагаю, что нам следует отправиться туда немедленно». «Господин генерал-фельмаршал», — обратился к Гудериан к Клюге, — «за себя я оставляю Лемельдзена. Он лучше других разбираться в обстановке». «Да, конечно». «Одно «но», господа». Галдерт остановился на полпути к дверям. Кое-какие действия вам придется предпринять, несмотря на результаты нашего путешествия. Необходимо отправить поддержку Лейбу. Ситуация в районе Великих луг требует немедленного разрешения. Генерал Гот, какой из ваших подвижных корпусов имеет наивысшую боеспособность? «Пожалуй, у Шмидта!» После недолгого раздумия ответил командующий третьей танковой группой. «До единицы чуть-чуть не хватает». «Шмидт? Тридцать девятый, если не ошибаюсь». «Так точно. Немедленно подготовьте его к переброске под лугу. Русские оказывают там очень сильное давление на наши войска». Фактически можно говорить о попытке контрнаступления. Фронт на северном фасе вашей группы армий удержит пехота. А вот если противник остановит продвижение леба, то в этом случае директива фюрера должна будет выполняться без малейших возражений.